Глава 10. Случаи из практики. Это реально. В описанных далее случаях из моей практики вы узнаете о людях, похожих на вас, людях, нашедших время в своей заполненной жизни, чтобы создать новое будущее. Каждый день они определяли себя через видение этого будущего, вместо того, чтобы обращаться к воспоминаниям прошлого. Можно сказать, что они были больше влюблены в свое будущее, чем в прошлое. Каждодневная приверженность этой внутренней работе и выполнение практик, описанных в трех предыдущих главах с постоянным оттачиванием своих навыков, сделали их еще более сверхъестественными. Обратите внимание, насколько просто они этого достигли. Тим получает ключ к своему будущему. На продвинутом семинаре в Сиэтле, который обычно совпадает с Хэллоуином, мы просим наших студентов одеться в первый вечер в виде будущих себя. Тим оделся как сверхъестественный «с вами». Он всегда хотел быть «с вами», вел соответствующий образ жизни и в юности покинул родительский дом в Коннектикуте и отправился учиться в Ашрам. Перед началом вечера все получили подарки от нашей компании — символические ключи, открывающие будущий потенциал каждого участника. В прошлом Тим посетил несколько семинаров продвинутого уровня. В свое первое умственное кино, в одну из сцен он поместил золотые и серебряные монеты. Много лет он пытался победить чувство страха, но в какой-то момент осознал, что за страхом скрывается ощущение никчемности, поэтому для Тима эти монеты стали символом собственного достоинства. «Все хотят богатства», — сказал он мне, — «но поскольку я шел духовным путем, занимался йогой и всякими подобными вещами, у меня сложилось убеждение, что я должен быть бедным и приветствовать бедность, чтобы мои слова совпадали с делами. Так что вместо богатства золотые и серебряные монеты выражают убежденность в том, что ты достоин принимать». В умственном кино для семинара в Сиэтле Тим добавил больше образов, чтобы развить свое видение. В качестве другого символа своего достоинства он использовал китайский иероглиф, означающий «благосостояние», в кавычках. Но поскольку никогда не желал денег, под этим символом поставил слово «благоденствие», в кавычках. Тим предпочел это слово, потому что нашел в словаре среди определений «благоденствие», в кавычках, что его латинский корень буквально значит «притекать», в кавычках. «Как было бы здорово», — подумал он, — «если бы все, что я хочу». «Притекло ко мне». Хотя у Тима очень развито критическое мышление, после постоянного просмотра своего умственного кино в сочетании с калейдоскопом он понял, что может быстро проскочить аналитический разум и попасть в подсознательный, то есть в операционную систему, и запрограммировать свое будущее. Во время семинара, когда пришло время переводить в трехмерный образ сцену из умственного кино, он получил насыщенный опыт. Тим ощутил радость, а затем бурную, вдохновенную любовь к жизни, почти как жжение в сердце. Он сказал, что чувствовал себя так, будто может поджечь мир. Затем в ходе медитации я попросил студентов открыть свой фокус и приготовиться к приему новой информации. И тогда, как сказал мне Тим, его тело начала наполнять энергией. «Я не знаю, откуда она пришла», — рассказывал он, — «но это было похоже на то, как будто кто-то отвернул кран». Меня просто пробило. Энергия вошла в меня через макушку и потекла по рукам. Мои руки лежали ладонями вниз, но эта энергия заставила их подняться и повернуться без моего сознательного воздействия. Я потерял счет времени и не имел представления, где нахожусь. И всю оставшуюся медитацию пребывал в состоянии экстаза, экзальтации. И почему-то я знал, что все изменится, что я уже не тот человек, каким был. Когда энергия вошла в Тима, он уверился, что она принесла ему сообщение о его достоинстве, потому что с тех пор он стал другим человеком. «Я убежден, что новая информация, вошедшая в мое тело, переписала мою ДНК и стерла прежнего меня, потому что той личности больше нет», — говорит он. Вернувшись домой Феникс, где у него был магазин по продаже матрасов, Тим, как обычно, встал за прилавок утром в понедельник. А в четверг к нему в магазин заглянула женщина, несколько лет назад купившая матрас. С тех пор они дружили, и она заглядывала к нему поболтать каждые несколько недель. Теперь она уволилась с работы и пришла к Тиму, чтобы сказать, что только что закончила составлять завещание. Она хотела, чтобы Тим стал ее душеприказчиком. Он был польщен и поблагодарил ее. «Вот оно», — сказала женщина, кладя на стойку лист бумаги и ключ. «Прочти». Тим начал читать документы обнаружил, что был указан не только душеприказчиком. Ему также завещалось 110 тысяч долларов в золотых и серебряных монетах. Ключ, который она положила на стойку, был от банковской ячейки, где хранились монеты, конечно же, совпадавшие с теми монетами, которые Тим поместил в свое умственное кино. В тот же момент Тим вспомнил и другой ключ к своему будущему который получил на продвинутом семинаре в Сиэтле. Вот что значит быть достойным. Сара не может приземлиться. В день труда 2016 года Сара сильно повредила спину, пытаясь не дать пятитонной яхте врезаться в причал. Семь недель она мучилась от боли, проходя физиотерапию, принимая гору таблеток и постоянно посещая хиропрактика. Но ничего не помогало, и врачи предложили ей хирургическое вмешательство. Однако перед операцией она решила посетить наш продвинутый семинар в Канкуне. Из-за сильных болей сын предложил Саре сесть в инвалидное кресло, но она отказалась и, прибыв в отель, рухнула на пол от боли. Позднее, когда она плавала в бассейне на матрасе, у нее начались нервные спазмы при попытке подняться. Сара давно была знакома с моей работой, поэтому привезла с собой в Канкун подушку для медитации и свое умственное кино. В своем умственном кино она была здоровой, сильной и снова могла бегать. Она могла играть в баскетбол с сыном и в лакросс с дочерью. Каждый раз, глядя на себя в сцене, где она занимается воздушной йогой, Сара проникалась радостью, которую бы ощутила, если бы смогла выполнить эти упражнения». А когда она услышала песню из своего умственного кино, ее энергия возросла. В течение нескольких первых дней, когда Сара медитировала, сжимая мышцы в области трех нижних энергоцентров и поднимая энергию по позвоночнику с помощью дыхательной техники, она чувствовала, как пульсирует ее седалищный нерв. Ощущение напоминало теплый электрический ток. И в то же время эта энергия была целительным светом, поднимающимся вверх по ее позвоночному столбу. На третий день Сара начала свое утро с поисков в интернете изображения женщины, занимающейся воздушной йогой, и все время носила этот образ в сознании. В тот день наши студенты работали с калейдоскопом и умственным кино. После того, как они вошли в квантовое поле, я попросил их развернуть в трехмерный образ сцену из своего умственного кино. По завершении медитации я велел им лечь и полежать на полу, однако Сара, как она сказала мне потом, не могла найти пол. Она продолжала опускаться, все ниже и ниже, ища пол, но его нигде не было. И тогда она поняла, что находится в другом измерении и получает полноценный чувственный опыт уровня «Ай, Макс», не задействуя свои органы чувств. Она проживала сцену своего будущего изумственного кино. В ее мозге включилось достаточно нейронных цепей, чтобы ее внутренний опыт стал таким же реальным, как и всякий внешний. Она не просто визуализировала эту сцену. Она была в ней, проживая ее. «Я осознала, что нахожусь в иной реальности, в другом времени и пространстве. Я была в своем будущем», — объяснила она. «Я занималась воздушной йогой. Я висела вниз головой, и пола не было». Я пыталась найти его, но просто покачивалась вниз головой на прекрасном шарфе из красного шелка. Я почувствовала свободу от боли, я свободно покачивалась в пространстве. В конце концов, у нее получилось лечь, и по ее щекам текли слезы радости. Когда она вышла из медитации, вся ее боль ушла. — Я знала, что исцелилась, — сказала она. — Я была в благоговении перед силой своего разума и испытала огромную благодарность. Я продолжаю проявлять разные вещи из своего умственного кино, но на самом деле оно даже не поспевает за моей жизнью. Терри входит в новое будущее. В сентябре 2016 года, выполняя медитацию в ходьбе на прекрасном австралийском побережье, Терри испытала насыщенное мистическое переживание. Под конец своей медитации, остановившись перед последней частью, Она ощутила в себе единство, приподнятость и открытость. Следуя моим инструкциям, она раскрылась навстречу квантовому полю с намерением быть достойной своей будущей жизни. Внезапно она почувствовала, как в ее тело через макушку входит электрический заряд и течет в сердце. Когда энергия прошла по всему телу, спустившись по бедрам до самых ступней, ее ноги стали непроизвольно дрожать. «Это была не просто дрожь изнутри», — сказала она мне но электрическое напряжение, которого мое тело еще никогда не испытывало. Я думала, что упаду, и в тот момент я потеряла всякий контроль над нижней частью тела. Терри разрыдалась и вместе со слезами отпустила свой разум и тело. Время словно остановилось. Она поняла, что ее тело подчиняет себе прошлую жизнь, полную неразрешенных эмоций. Пока электрический ток перемещался в ней, Она почувствовала, как из ее тела выходит густая темная материя. — Я верю, что эта материя была травмой, и не только моей, — вспоминала она. — Это была травма и моего отца, который чуть не умер, попытавшись покончить с собой, когда мне было восемь, и это бросило тень на всю мою жизнь, не давая мне раскрыться навстречу безусловной любви и принять ее. Терри почувствовала, как все ограничивающие ее убеждения, многие из которых развелись через глубокое эмоциональное приспособление к этой травме и бессознательные воззрения других людей, просто растворились. «Все, что не совпадало с тем, кто я есть на самом деле, просто отпало от меня», — сказала она. «Я испытала подлинное освобождение, такое, какого моя душа жаждала долгое время. В тот момент я поняла, что это моя душа направила меня на пляж, чтобы я совершила эту важную работу». Терри упала на колени, и сквозь нее струилась огромная любовь. Склонившись в почтении перед этой силой, она поняла, что каждый выбор, совершенный ей прежде, был необходим, чтобы пережить этот пронзительный момент. В тот же миг она увидела, кем была весь прошедший год, как последовательно медитировала каждый день, постепенно влюбляясь в себя. Она поняла, что ее будущее «я» в тот момент призывало ее прошлое «я», пережить этот опыт насыщенной любви. Когда Терри вернулась в трехмерную реальность своих чувств, она испытала всеохватное ощущение покоя и единства со всем, что окружало ее. Она рассказала о глубинной связи со своей физической, ментальной, эмоциональной и духовной природой. По ее словам, она чувствовала себя «собой», в кавычках, как никогда прежде. Этот опыт напомнил мне, что я, как и все мы, являюсь частью божественной энергии, — сказала она, — и что я достойна этого».